Письмо восьмое. Бреттджилл, двадцать апреля тысяча восемьсот восемьдесят второй год. Я припоминаю, дорогой Берти, что в бестолковом письме, которое я написал вам недели три тому назад, я выразил надежду, что в следующем письме сообщу вам что-нибудь более интересное. Так оно и вышло. Все мои здешние начинания лопнули, и я перехожу на новый путь. Клингворт пойдет своей дорогой. Я своей, но я рад, что между нами не произошло ссоры. Прежде всего, я должен рассказать вам о своей практике. Неделя, последовавшая за моим письмом, была не совсем удачной. Я получил только 2 фунта. Зато следующая разом подняла мой заработок до 3 фунтов 7 шиллингов, а за последнюю неделю я получил 3 фунта 10 шиллингов. Так что, в общем, дело неизменно подвигалось вперед, и мне казалось что мой путь ясен как вдруг все разом сорвалось были причины прочим которые избавили меня от слишком сильного разочарования когда это случилось их я должен вам объяснить. я кажется упоминал когда писал вам о моей милой старушке что у нее очень высокое понятие о фамильной чести. я часто слышал от нее. и убежден, что она действительно так думает, что она скорее бы согласилась видеть любого из нас в гробу, чем узнать, что он совершил бесчестный поступок. Да, при всей своей мягкости и женственности она становится жесткой, как сталь, если заподозрит кого-нибудь в низости. И я не раз видел, как кровь приливала к ее лицу, когда она узнавала о каком-нибудь скверном поступке. Так вот... Относительно Каллингворда она слышала кое-что, пробудившее в ней антипатию к нему в то время, когда я только что познакомился с ним. Затем произошло аванмутское банкротство, и антипатия матушки усилилась. Она была против моего переселения к нему в Брэджильд, и только моим быстрым решением и переездом я предупредил формальное запрещение. Когда я водворился здесь, ее первый вопрос... после того, как я сообщил ей об их процветании, был, уплатили ли они аванмутским кредитором. Когда я ответил, она написала мне, умоляя вернуться и прибавляя, что как ни бедна наша семья, но еще ни один из ее членов не падал так низко, чтобы входить в деловое товарищество с человеком бессовестного характера и с сомнительным прошлым. Я отвечал, что Каллингворд говорит иногда об уплате с кредиторами, и миссис Каллингворд тоже за нее, и что мне кажется неразумным требовать, чтобы я пожертвовал хорошей карьерой из-за обстоятельств, которые меня не касаются. В ответ на это матушка написала мне довольно резкое письмо, в котором высказывала свое мнение о Каллингворде, что в свою очередь вызвало с моей стороны письмо, которым я защищал его и указывал на некоторые глубокие и благородные черты в его характере. Но она опять-таки отвечала еще более резкими нападками, и таким образом завязалась переписка, которой она нападала, я защищал, и в конце концов между нами, по-видимому, произошел серьезный разлад. Отец, судя по содержанию коротенького письма, которое я получил от него, считал все обстоятельства абсолютно несостоятельным, и отказывался верить моим сообщениям о практике и рецептах Калингворта. Вот эта двойная оппозиция со стороны именно тех людей, чьи интересы я главным образом имел в виду во всем этом деле, была причиной того, что мое разочарование, когда дело лопнуло, было не слишком сильно. Правду сказать, я готов был и сам покончить с ним, когда судьба сделала это за меня. Теперь о Калингвортах. Мадам приветлива по-прежнему, и тем не менее, если я не обманываюсь, в ее чувствах ко мне произошла какая-то перемена. Не раз, внезапно взглянув на нее, я подмечал далеко не дружелюбное выражение в ее глазах. В двух-трех мелких случаях я встретил с ее стороны сухость, какой не замечал раньше. Не от того ли это, что я вмешивался в их семейную жизнь? Не стал ли я между мужем и женой? Разумеется, я всячески старался избегать этого с помощью той небольшой дозы такта, которой обладаю. Тем не менее, я часто чувствовал себя в ложном положении. Со стороны Калингворта я замечал иногда то же самое, но он такой странный человек, что я никогда не придавал особенного значения переменам в его настроении. Иногда он глядит на меня разъяренным быком. А на мой вопрос «В чем дело?» отвечает «О, ничего» и поворачивается спиной. Иногда же он дружелюбен и сердечен почти до излишества, так что я невольно спрашиваю себя, не играет ли он роль. Однажды вечером мы зашли в центральный отель сыграть партию на бильярде. Мы играем почти одинаково и могли бы провести время весело, если бы не его странный характер. Он весь день был в мрачном настроении духа. делал вид, что не слышит моих вопросов или давал отрывистые ответы и смотрел тучей. Я решил не заводить ссоры и потому игнорировал все его задирания, что, однако, не умиротворило его, а подстрекнуло к еще более грубым выходкам. Под конец игры он придрался к одному моему удару, находя его неправильным. Я обратился к маркеру, который согласился со мной, это только усилило его раздражение и, он внезапно разразился самыми грубыми выражениями по моему адресу. Я сказал ему, «Если вы имеете что-то сказать мне, Каллингворд, выйдем на улицу. Не совсем удобно вести такой разговор в присутствии маркера». Он поднял кей, и я думал, ударит меня, однако он с треском швырнул его на стол и бросил маркеру полкроны. Когда мы вышли на улицу, он начал говорить в таком же оскорбительном тоне, как раньше. «Довольно, Каллингворд», — сказал я. Я уже выслушал больше, чем могу вынести. Мы стояли на освещенном месте перед окном магазина. Он взглянул на меня, потом взглянул вторично в нерешительности. Каждую минуту я мог оказаться в отчаянной уличной драке с человеком, который был моим товарищем по медицинской практике. Я не принимал вызывающей позы, но держался на готове. Вдруг к моему облегчению он разразился хохотом. таким громогласным, что прохожие на другой стороне улицы останавливались. И схватив меня за руку, потащил по улице. "Чертовски у вас характер, Манро", сказал он. "Ей-богу, с вами небезопасно ссориться. Я никогда не знаю, что вы будете делать в следующую минуту. А что? Но вы не должны сердиться на меня, ведь я искренне расположен к вам, и вы в этом сами убедитесь". Я рассказал вам эту вульгарную сцену, Берти, чтобы показать странную манеру Каллингворда задевать со мной ссоры. Внезапно, без малейшего вызова с моей стороны, он принимает со мной самый оскорбительный тон, а затем, когда видит, что мое терпение истощилось, обращает все в шутку. Это повторялось уже не раз в последнее время. И в связи с изменившимся отношением ко мне миссис Каллингворд, заставляет меня думать, что есть какая-нибудь причина этой перемены. «Какая? Об этом я, ей-богу, знаю столько же, сколько вы!» Во всяком случае, это охлаждение с одной стороны, а с другой, моя неприятная переписка с матушкой часто заставляла меня сожалеть, что я не принял места предлагавшегося южноамериканской компанией. Теперь сообщу вам о том, как произошла великая перемена в моем положении. Странное, угрюмое настроение Каллингворта – по-видимому, достигла кульминационного пункта сегодня утром. По дороге на прием я не мог добиться от него ни единого слова. Том был буквально набит пациентами, но на мою долю пришлось меньше обыкновенного. Покончив с ними, я стал дожидаться обычного шествия с кошельком. Прием у него кончился только в половине четвертого. Я слышал его шаги по коридору, спустя минуту он вышел в мою комнату, И с треском захлопнул дверь. С первого взгляда я понял, что произошел какой-то кризис. «Монро!» — крикнул он. «Практика идет к черту!» «Что?» — сказал я. «Каким образом?» «Она мельчает, Монро. Я сравнивал цифры и знаю, что говорю. Месяц тому назад я получал шестьсот фунтов в неделю. Затем цифра упала до пятисот восьмидесяти». «Затем до пятисот семидесяти пяти, а сегодня до пятисот шестидесяти!» «Что вы думаете об этом?» «Сказать по правде, думаю, очень мало», — отвечал я. «Настает лето, вы теряете все кашли и простуды и воспаления горла. Всякая практика терпит ущерб в это время года». «Все это очень хорошо», — сказал он, шагая взад и вперед по комнате. засунув руки в карманы и нахмурив свои густые косматые брови. «Вы можете так объяснить, но я приписываю это совершенно иной причине». «Какой же?» «Вам». «Как так?» – спросил я. «Ну, – сказал он, – вы должны согласиться, что это весьма странное совпадение, если это совпадение. С того самого дня, как мы прибили доску с вашей фамилией, «Моя практика идет на убыль». «Мне очень прискорбно думать, что я тому причиной», – отвечал я. «Чем же могло повредить вам мое присутствие?» «Скажу вам откровенно, дружище», – сказал он с той принужденной улыбкой, которой мне всегда чудилась насмешка. «Как вы знаете, многие из моих пациентов – простые деревенские люди, полуидиоты в большинстве случаев». но ведь полукроны идиота ничем не хуже всякой другой полукроны. Они являются к моему подъезду, видят два имени и говорят друг другу, «Теперь их тут двое, мы идем к доктору Каллингворту, но коли мы войдем, то нас, пожалуй, предоставят доктору Манро. И кончается это иной раз тем, что они вовсе не входят. Затем женщины. Женщинам решительно нет дела до того, Соломон ли вы или беглый из сумасшедшего дома? С ними все личное. Или вы обработаете их, или не обработаете. Я-то умею их обрабатывать. Но они не станут приходить, если будут думать, что их передадут другому. Вот почему мои доходы падают». «Ну, — сказал я, — это нетрудно поправить». Я вышел из комнаты и спустился с лестницы в сопровождении Каллингворда и его жены. На дворе я достал большой молоток и направился ко входной двери, причем парочка следовала за мной по пятам. Я подсунул тонкий конец молотка под свою доску и сильным движением оторвал ее от стены, так что она со звоном упала на тротуар. «Вот и все, Калингворт, сказал я. «Я очень обязан вам и вам, миссис Каллингворд, за всю вашу любезность и добрые желания. Но я приехал сюда не для того, чтобы лишать вас практики». и после того, что вы сказали мне, я нахожу невозможным оставаться здесь. — Ну, дружище, — сказал он, — я и сам склонен думать, что вам лучше уехать. Тоже думает и Гетти, только она слишком вежлива, чтобы сказать... — Пора уже объясниться откровенно, — отвечал я. — И мы, и мы можем, я думаю, понять друг друга. Если я повредил вашей практике, то, поверьте, искренне сожалею об этом. и готов сделать все, что могу, чтобы поправить дело. Больше мне нечего сказать». «Что же вы намерены предпринять?» спросил Каллингворд. «Я или отправлюсь в плавание, или попытаюсь начать практику на свой риск». «Но у вас нет денег». «У вас тоже не было, когда вы начинали». «Ну, это совсем другое дело. Впрочем, вы, может быть, правы. Трудненько будет вам вначале». «О, я вполне приготовлен к этому». «Но все же, Монро, я чувствую себя до некоторой степени ответственным перед вами, так как ведь это я убедил вас отказаться от места на корабле». «Это было прискорбно, но что же поделаешь?» «Мы должны сделать, что можем. Я вам скажу, что я намерен сделать. Я говорил об этом с Гетти сегодня утром, и она согласна со мной». Если бы мы выдавали вам по фунту в неделю, пока вы встанете на свои ноги, то это помогло бы вам начать собственную практику, а затем вы уплатите нам, когда дело пойдет на лад. Это очень любезно с вашей стороны, сказал я. Если вы согласны подождать, то я немного пройдусь и подумаю обо всем этом. Итак, и на этот раз совершали свое шествие с кошельком без меня, а я прошел в парк, сел на скамейку, закурил сигару и обдумал все дело. В глубине души я не верил, что Каллингворд поднял тревогу из-за какой-то пустой убыли. Это не могло быть причиной его желания отделаться от меня. Без сомнения, я стеснял их в домашней жизни, и он придумал предлог. Но какова бы ни была причина, ясно было одно, что всем моим надеждам на хирургическую практику, которая должна была развиваться параллельно общей, Пришел конец навсегда. Затем я обсудил вопрос, могу ли я принять деньги от Калингворта. Поддержка была невелика, но безумием было бы начинать практику без нее, так как я отослал семье все, что сберег у Гортона. У меня было всего-навсего шесть фунтов. Я рассудил, что эти деньги не составляют расчета для Калингворта с его огромными доходами. Для меня же имеют большое значение. Я верну их ему через год, самое большое два. «Быть может, дело пойдет так успешно, что я в состоянии буду обойтись без них в самом начале». Без сомнения, только посулы Каллингворда насчет моей будущей практики в Бреджельде заставили меня отказаться от места на Деция. Следовательно, мне нечего стесняться принять от него временную помощь. По возвращении домой я сказал ему, что принимаю предложение и благодарю за великодушие. «Отлично», — сказал он. Гэти, милочка. «Раздобудь-ка нам бутылочку шипучего. Мы выпьем за успех нового предприятия Монро». «Давно ли, кажется, мы пили за мое вступление в долю, и вот уже пьем за успех моего отказа от нее?» Боюсь, что при второй выпивке обе стороны были искренни. «Теперь мне надо решить, где я начну дело», — заметил я. «Мне бы хотелось найти хорошенький городок, где все жители богаты и больны». «Я полагаю, вы не думаете основаться здесь, в Бреджельте, – спросил Каллингборд. «Конечно нет, если я мешал вам как дольщик, то тем более я буду мешать как соперник. Ведь если я буду иметь успех, то только за счет вашей практики». «Ну, — сказал он, — выбирайте же ваш город. Мы достали Атлас и открыли карту Англии. Она была усеяна городами и местечками густо, точно веснушками». но у нее не было никакой руководящей нити для выбора. «Мне кажется, надо выбирать довольно большой город, чтобы было место для расширения практики», – сказал я. «Не слишком близко от Лондона», – прибавила миссис Каллингворд. «А главное, такое место, где я никого не знаю», – заметил я. «Сам я хочу пренебречь удобствами, но мне трудно будет сохранить конвенасы перед посетителями». «Что вы думаете о Стонвале?» сказал Каллингворд, указывая мунштуком своей трубки на городок милях в тридцати от Брэджельта. Я никогда не слыхивал об этом местечке, но тем не менее поднял стакан. «Итак, за Стонвель!» – воскликнул я. «Завтра отправляюсь туда и посмотрю». Мы чокнулись, и таким образом дело было решено. И вы можете быть уверены, что я незамедлю прислать вам полный и подробный отчет о результатах.